«Неужели на этом острове найду себе могилу?» Подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий, уютно отражались огоньки в воде. И у Семёна Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка. «Вывернешься, братец, раскроешь ещё крылья. Главное...» Тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа. Бочком пробирайся, к счастью. Катер подошел к длинным мосткам. На них лежали горы багажа, суетились люди в фесках, оживленно разговаривали повеселевшие мигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной. Господа! взволнованно крикнул какой то длинный человек шагая через чемоданы а какая у них здесь водка какие шашлыки багаж завтра разберем айда закусывать семен иванович сошел на берег потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках неожиданно совсем бы и не к месту Охватила его сумасшедшая радость, и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало. Часть четвертая. Шумно и беспокойно стало в мраморном море на скалистом острове Халки. Вслед за Кавказом выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты пять тысяч русских, привыкших к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды. Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длиннейших коридорах к дверям записки штаб армии, отдел снабжения, служба связи, конная дивизия и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон прожженных 96-градусным спиртом белых офицеров. Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов, бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре. Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями среди неизъяснимого количества клопов. Клопы здесь были не то, что какие-нибудь русские. Вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский. Крупное, бодрое животное. Он не смотрел, ночь ли, день. Была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель, Клоп дождем кидался на него с потолка, Лес из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, Терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, видавшими в этих местах и аргонавтов, и Одиссея. А на утро за что не схватись? Вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица. В платке клопы. Гладкие, веселые, или в кабаке положат руки на стол, из рукавов лезут клопы. На узенькой, жаркой улице, единственном месте встречи гуляния, с утра толкались русские. Делать было решительно нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились на показ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеин любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белины. На перекрестках перед горячими медными ящиками чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются. Графиня, как спали. «Ужасно, Семён Иванович, съели заживо! Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня!» И Семён Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросал его на дорогу. Графиня в визжованном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала, нет ли новостей. А кроме пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня. А когда в Константинополь? Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска. Но с трудом. Желаете, может быть, чашечку турецкого кофе или простокваши? Зайдемте в кофейню. Благодарю вас. В другой раз. Семён Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой, остатка от греческого погрома четырнадцатого года, играла шарманка. Пестрая в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же. Вита Виги Винизелас, утверждая на зло всему исламу греческое влияние на мраморном море и в обоих проливах. Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венезелоса, снова нырял в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой. Лидия Ивановна, как спали? Ну. Но... Оставьте, пожалуйста. Мы еще и не ложились. Все кутите? Да еще как. Четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на слах на гору смотреть вид. Потом купаться. Нет, право. «Здесь чудно!» «Виноват, э, Лидия Ивановна, у вас на груди клопчик!» «Спасибо!» Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста. Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован. Иначе...» Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели. Заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море. План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри. Золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу. В борьбе с судьбой, глянувший некогда ему в лицо глазами старой цыганки на петербургской стороне, трепавший его как щенка, возносивший высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами и бикусами. Он не упал духом. Нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Вёрткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полный унылых дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном. «Дозволено все, господа! Откройте форточки!» — говаривал он в кофейной, за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил. И не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам. «Хотя бы о политике. Не будем вала вертеть, господа». Толковал он тому же офицерству. «Революция, пролетариат, власть советов, одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, а он комиссар в Москве сидит, не может. Живости нет. Или с детства над книгами задохся. Ха, вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было больше». На меня одного кинутся в десятером. И мне представляют колбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо с мизинца. И я же, оказываюсь, эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно. Верно, правильно, браво! Главное, умно! Шумело офицерство, дымя папиросами. Пошлость эта завелась в России от зловредного старика Льва Толстого. Это мне один доктор рассказывал. Граф, помещик, трюфели ест, фазанов, Мадеру лопает. Не в растеник, конечно, но и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала. Я, говорит, не могу молчать. Нет, елки палки напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду. Покуда они там охают, ахают, большевики всю Российскую империю разворуют. Потом ищи с них дудки, Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам у себя в имении... Из огня выскочил в одних подстанниках. Музеи не пощадили. Рубинса, э, Рембранта беспощадно выдирают Красной Армии на подвертке. А? Бриллианты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно Интернационал. Оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России. Да и те в леса разбежались. Поезда вместо паровозов на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей Родины останется пустое пространство земли. У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член Конституционной партии Масленников даже предложил сдать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему. Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал, рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить, опять страшили последствия. Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, Подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных. Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчая. Развернулись общественные комитеты земского и городского союзов. Они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии, Кроме монархистов, на бурном заседании блока после взаимных упреков и оскорблений выпустили воззвание. Оно начиналось решительными словами. «Проклятие вам, большевики!» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло. Купались, нюхали кокаин... Ели шашлыки, пили дузик, шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе верёвочкой. А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные пароходики-ширкеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской идеал и шашлычным заведением Кара Каргопола, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали ширкеты, Безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты. Там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины в мехах и бриллиантах выходили из автомобилей у зеркальных витрин полных роскоши. «Ах, черт! Ах, скрип зубовный!» «Проклятие вам, большевики!» Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем островке. В прошлом развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать. Сегодня стирка в рукомойной чашке истлевшего бельеца. На ужин остатки кроликовой кошки, в минуты тишины — взгляд в зеркало на преждевременные, совсем ненужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Синоваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее — как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле, идущего на цыпочках, раскинув руки по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать. Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами. Верх цивилизации — роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное — предрассудки. Срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам. Радостный слух облетел остров. Завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь. Семен Иванович узнал об этом лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Каракаргопола, На втором этаже в комнатёжке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников. Красная ситцевая занавеска на окошке, красный пыльный полок над перинами, набитый клопами. Вместо стула прочная биде с расписной крышкой. Ход через трактир. Помещение это Семён Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова. Здесь он был в безопасности. Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнии пронеслись противоречия. Завтра, разумеется, он постарается улизнуть с острова. Но Прилуков это лучше его знает, и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить? «На что решиться? Запрятаться ли на берегу между камнями на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?» Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, посматривая на себя в стенное зеркало. Из мутновато ртутной глубины его глядело на невзорово лицо, Странное глядело лицо, перекошенное, смертвенным глазом. Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргоппа? Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту. Вдруг холодок пошел по спине невзорова. Он отступил в бок от зеркала будто оттуда глянуло что-то ужасно знакомое. Надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято. «Аллах верды, бахчи бачка!» Сказал он толстому, мягкому женоглазому Каракаргопола, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру. Народу на уличке было мало в этот час. Эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. Идеал щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семена Ивановичу и голову, и бороду с усами, затем Чисто выбрил его. Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица!» — подумал он с едкой к себе симпатией. Он надел феску, сам черт не узнал бы теперь Семён Ивановича, и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно следили за его превращением синие глаза. Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопола, также не узнав его, долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопола разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили невзорово, так кричали и торговались, что он уступил Мерлушке за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство. Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до утра решало судьбу Семёна Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, точь в точь как задремавший турок. Но воображение его не дремало. Он представлял себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ощипывал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток как коточек. Мечтательность, остаток варварства, опасное качество для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам отбивает чутье. Семёну Ивановичу надо было чутко и недрёмно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он же распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо и ледяной голос проговорил. — Ну, а теперь, пожалуйте, со мной. — Поговорим. Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал. «На полдороги к монастырю свернете по шоссе. Голубая дача, вторая направо. Там ждите». На голубой даче, в опрятном Зальце, куда вошел Невзоров, На стене висел портрет Николая II, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в новощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. Сразу видно, аристократы живут подумал Семен Иванович. Быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали. В это время из боковой двери вошел астраханский драгун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него в дребезги болела голова с похмелья. «Здравия желаю!» «Достойно и не без поспешности», — сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хрипловатым шепотом. «Здравствуй, сволочь!» И уставился тухлыми глазами на Невзорова. Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал. «Морду разобью». «За что-с?» «Разобью морду. Тогда узнаешь, за что». «Я всегда готов всемирно пострадать на пользу Отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения». «Уф, сукин сын! Дерьмо!» говорил Драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову. Положение Семёна Ивановича становилось настолько щекотливым, что он поддался к выходной двери, но Драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо. «Обрился, мерзавец! Скрываешься! Феску надел!» «В первый раз вижу такое обращение!» Семен Иванович прищурился для выразительности и загородился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и раздельно, как на морозе, проговорил. «Теплов, потрудитесь без рукоприкладства». Драгун неохотно отвернулся от Невзорова, и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью. Ну -с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в Константинополь. Так как, не в пример прочим, через своих сионских мудрецов получила разрешение и даже визы. Господин Прилуков, да как же? Да где же? Ведь известное нам лицо сидит целый день в номере, на прогулку выходит где людно. Я бы с радостью с ним покончил. Одним словом, не взоров. Вы помните наш разговор? Даю честное слово. Завтра пойду к французскому коменданту. «И выдам вас на предмет повешения». «Ну, для чего же, господин Прилуков?» «Потрудитесь молчать». «Вот револьвер». Прилуков вынул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семен Ивановичем на стол. «Он принадлежит известному вам лицу. Украден у него сегодня ночью». «Меня совершенно не касается, где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство». Семён Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом. «Миша, позволь ему, в морду въеду. Смотри, он раздумывает». Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь. «После этого буду свободен?» После этого можете убираться ко всем чертям.